Глава 16. Юля, куда ты меня ведешь? Они были уже в парке. Отяжелевшие от влаги кроны могучих высоких дубов покачивались под порывами ветра. Вокруг не было ни единого человека. Место, куда привела Патрика Юля, было настолько мрачным, что хотелось бежать отсюда как можно дальше, о чем уставший от впечатлений француз так прямо и сказал, вдруг остановившись и крепко схватив Юлю за запястье. «Послушай, я не знаю, как тебе, но здесь даже мне страшно. Чертовщина какая-то. Это нехорошее место тут пахнет смертью. Зачем мы сюда пришли?» «Быть может, чтобы прочувствовать атмосферу места, где было совершено преступление. Но что тебе это даст, кроме насморка и простуженного горла? Какой ветер, холод. Я еще от кладбища никак не могу отойти. Никогда в жизни не приходилось мне видеть столь убогих и печальных кладбищ». Там по неволе начинаешь задумываться о том, что надо жить одним днем, ничего не планируя, лететь вперед навстречу удовольствиям, срывая на своем пути все цветы и головы. Земцова, Что-то ты мне сегодня не нравишься. Вот мы и пришли. Видишь, это красное застекленное строение. Это и есть та самая теплица, возле которой убийца напал на Неустроеву. Мотив? И почему именно здесь? Если бы он был опытным убийцей, то попытался бы спрятать труп, да хотя бы вывез за город, что называется, до весны. Во всяком случае, пока снег бы растаял, пока трубы нашли, значит, убийца неопытный. Он за что-то очень сильно разозлился на нее. Видимо, она пьяная спровоцировала его на преступление, возможно, оскорбляла его или шантажировала их связью. Это достаточно серьезное основание, чтобы вывести мужчину из себя. К тому же убийца мог тоже быть пьяным. Что мы знаем о нем? Да ничего. И, скорее всего, это все-таки непредумышленное убийство, потому что в ране частицы коры дуба. Этот мужик схватил ее за плечи и принялся бить ее головой о ствол. Он был на пределе, он не соображал, что делал. А может, он ударил ее по голове камнем или кирпичом и, думая, что она умерла, бросился вон из парка. А неустройво нашла в себе силы встать, опереться спиной о дерево, но не удержалась и сползла вниз, раной по коре. Тебя невозможно слушать. Пойдем домой. Меня по-настоящему тошнит от этих разговоров. Мне ужасно жалко эту девушку. Так, ладно. — Извини, я разговаривала, можно сказать, сама с собой, но вообще-то я привезла тебя сюда не только для того, чтобы показать место преступления, но и для того, чтобы найти здесь кафе или ресторан, где бы можно было немного отогреться. — Ты думаешь, что она здесь кого-то ждала, замерзла, пошла погреться в кафе выпить водки? — Да, именно так я и думаю. Я даже вижу крышу этого кафе. Пойдем, это недалеко. Вон название светится — «Ветерок». «Думаю, что ближе мы вряд ли найдем подобное заведение». Они прошли аллею и вошли в кафе. Поднялись на второй этаж, поскольку внизу, в помещении, напоминавшем хорошо отапливаемую застекленную веранду, размещалось четыре бильярдных стола. Метродотель усадил их за столик. Официантка в синеплесированной юбке и белой блузке принесла меню. Июля Юля принялась его внимательно изучать. Ее интересовала рисовая лапша. Рисовая лапша, листья салата, чернослив, грецкие орехи. Подошла официантка. «Вас как зовут?» – спросила Юля. «Оксана», – улыбнулась дежурной улыбкой девушка. «Оксана, не так давно здесь была моя подружка со своим парнем, они заказывали у вас салат. Понимаете, вот я смотрю, и у меня глаза разбегаются, никак не могу его найти. В его состав входят грецкие орехи, листья салата, рисовая лапша». И чернослив, — закончила вместо нее Оксана. — Совершенно верно. Это китайский салат. Его здесь многие заказывают. Но иногда, по просьбе гостя, мы добавляем туда жареную говядину-стружку. — Вам с говядиной или нет? — Оксана, присядьте, пожалуйста. Юля достала свое липовое удостоверение работника прокуратуры и дала оробевшей девушке ознакомиться с ним. — У нас к вам разговор. Итак, кто из официанток работал здесь 1 февраля, в воскресенье, ближе к вечеру? Я была, это точно, потому что к моей сменщице в тот день приехали гости, поэтому-то я и запомнила этот день. Так все. Она хлопнула ладонью по столу и как-то обмякла на стуле. Я все поняла. На следующее утро здесь неподалеку нашли труп девушки. Меня-то утром уже не было, но девчонки наши бегали смотреть. Вы же хотите меня расспросить о ней? Да, вот взгляните на фотографию. «Да, конечно, это она, бедняжка. Кстати, на вас такие же красивые ботинки, как и у нее. Поэтому мне и в голову не могло прийти, что у нее нет денег. Она была хорошо одета. Держалась немного дерзко, но мы уже привыкли». Я уверена, что она кого-то ждала в этом кафе. Ужасно нервничала. Заказала, я думаю, ради приличия или чтобы просто не пить на голодный желудок вот этот самый китайский салат и водку. Потом еще водку. Уж не знаю почему, но мне было ее ужасно жалко. У нее был крайне несчастный вид. Она смотрела на часы? Да, конечно. Потом сбежала. Мне пришлось из своего кармана докладывать две сотни. Но это был первый раз в моей жизни, чтобы от меня сбежали, не заплатив. Обычно здесь такого не бывает. Значит, к ней так никто и не пришел? Видимо, она ждала, что кто-то придет и расплатится за нее. Но потом, когда время вышло, и она поняла, что ждать бесполезно, она сбежала. «Кто-нибудь из ваших побежал вслед за ней?» «Да, конечно, охранники. Но она, как они рассказывали позже, промеркнула между деревьями и растаяла, как в землю провалилась. Ума не приложу, куда она могла деться. За такое короткое время она не успела бы до территории больницы, куда ведет узкая аллея. Разве что до теплицы, но ну, что ей там делать?» «Действительно. Потом в кафе приходил один парень, кого-то искал. Может, она его ждала?» Как он выглядел? Высокий, худой, в черном, лица не помню. Вот вам ваши двести рублей. Помяните Олю, ее только что похоронили. И простите ее, у нее была тяжелая жизнь. Да что вы, мне не надо, я чаевые не беру. Что же вы думаете, я не человек? Оксана быстро перекрестилась, глядя куда-то в сторону окна, где задрожавшими от ветра стеклами летели темные тучи, и на какое-то время замерла. Доводит ей земля пухом. Кто ее убил-то? Мы ищем, и вы здорово нам помогли. У вас есть чай? Чай? Конечно. Они вышли из кафе и прямиком направились в сторону теплицы. Поднялись по ступенькам на крыльцо, постучали в дверь. Подождали, пока им не откроют. Какой-то старик в толстом свитере открыл и очень удивился, увидев парочку. Вам кого? Это теплица? Ну, теплица. Она еще не начала по-настоящему работать. На будущий год будем пристраивать длинную оранжерею для многолетников. Вы сторож? Да. Но мы видели за стеклами горшки с цветами, гуляем вот по городу, замерзли, подумали, может, зайдем в теплицу, выберем себе какой-нибудь цветок, купим. Может, пустите нас? Но я всего лишь сторож. Вот странное дело. Когда здесь бывает Клава, женщина, которая имеет право продавать цветы, у нее никто ничего не покупает, словно днем никто эту тепличку и не замечает. А вот ближе к вечеру, когда она уходит, и заступаем мы сторожа, покупатели просто валом валят. Покупают самые дешевые фиалки, бегонии. Не знаю, что люди в них находят, но деньги тратят. Больше всего меня удивляет то, что пенсионерки, которые копейки считают, просто пасутся здесь. Видимо, увлекаются цветами. Собираются иногда вот тут на скамейке. Обмениваются какими-то отростками, горшочками с рассадой. Но это уже по весне. «Ладно, входите. Если купите, что, все запишу, а деньги клави отдам». Юля с Патриком вошли в теплицу и оказались в освещенном лампами дневного света магазине, за которым простиралась уже непосредственно теплица. Здесь в простых глиняных горшках росли самые различные растения. Юля даже на какое-то время забыла, зачем пришла сюда. Все ходила, рассматривала цветы, пока не выбрала себе пышно разросшуюся фиалку с полосатыми сиренево-белыми цветками. Затем выбрала чудесный сиреневый горшок и попросила сторожа пересадить растение из маленького горшка в этот. — Так я же не садовник. Я и не знаю, в каком пакете нужная земля. Вы лучше купите отдельно горшок и цветок, а потом сами пересадите. — Хорошо, тогда запакуйте все в бумагу. Скрепите, чтобы, когда мы выйдем отсюда, цветы не снесло и не поломало ветром. — Вас как зовут? — Михаил Александрович я. — По специальности-то я электронщик, но уже на пенсии. Скучно, да и денег постоянно не хватает. Вот я и устроился сюда сторожем. — Вы здесь один? — Нет, у меня сменщик есть, Сергей Иванович. Хороший человек, честный, порядочный. С ним всегда приятно поговорить. — Он много читает, учителем литературы работает. — Так он не пенсионер? — Нет еще, но ему немного до пенсии осталось. Да жена его вечно недовольна, мол, ты мало зарабатываешь. А сколько учителя зарабатывают, сами знаете. А он человек скромный, тихий, какой-то, между нами говоря, забитый. Но умный, много читает. У него здесь целая библиотека. Больше всего любит Бунина, Толстого, Чехова. А кто дежурил тут 1 февраля? А это какой день-то был? Стойте. Воскресенье. Он и в субботу и в воскресенье дежурил. А в понедельник здесь, видать, милиция была. Дверь взломали, но очень аккуратно. Тут же убийство произошло неподалеку. Вы же... Он вдруг понял, зачем они к нему пришли. И вздохнул, мол, нелегкая вас принесла. Вы же по этому делу. Земцова протянула ему свое удостоверение. Понял, не мальчик. Я тоже спрашивал Сергея, не слышал ли он криков. Нет, говорит, все тихо было. Ничего не видел, не слышал. Думаю, он читал, а потом и уснул. Чего здесь красть то Цветы, что ли? Но ведь это же не преступление. А вы не подскажете фамилию и адрес этого вашего сменщика? Пожалуйста. Юлентев, Сергей Иванович. Записывайте адрес. Какие серьезные люди пришли, а я даже чаю не предложил. Не хотите? Да, можно было бы. Кроме того, мы ужасно проголодались. Вы не могли бы оказать нам услугу? Пока мы будем записывать ваши показания, вы... «Купите в соседнем кафе какие-нибудь бутерброды. Вот деньги». Михаил Александрович, оказавшись в подобной ситуации впервые, оглянулся, словно хотел спросить кого-то невидимого, оставить ему эту симпатичную пару работников прокуратуры в теплице и сходить за бутербродами, или все же позвонить Клаве, а то и начальству, чтобы посоветоваться, как лучше поступить. Но если люди из прокуратуры, то почему бы им не помочь? «У них вон какая тяжелая работа. В такую погоду ходить и ловить преступников». Словом, он пошел в кафе. Решил, что обернется в несколько минут. Тем более, что в ветерке его отлично знали. И бывало поздно вечером, охранники пускали его поиграть в бильярд. Он ушел. И Зимцова принялась торопливо осматривать помещение. Больше всего ее, конечно, интересовала комната, где спали сторожа. Там стоял разложенный и застеленный толстым зеленым одеялом диван с цветными подушками. Она решила позвонить Корнилову. — Виктор Львович, это я, Земцова. У меня тут возникли некоторые подозрения. Вы не могли бы прислать сюда, где я сейчас нахожусь, группу экспертов? Надо бы обследовать одну комнату на предмет обнаружения спермы, отпечатков пальцев, крови. Только все надо надлежащим образом оформить. Это теплица. Подождите, я вам сейчас продиктую полное название. В городском парке. Ольга Неустроева перед тем, как быть убитой, ужинала в кафе «Ветерок», что рядом с теплицей, пила водку, кого-то ждала. Денег у нее при себе не было, она сбежала из кафе, не заплатив по счету. А когда охранники кинулись в догонку, ее и след простыл. Судя по времени и ситуации, она могла забежать только в теплицу. Там дежурил сторож и в ленте, Сергей Иванович. Запишите его адрес. Хорошо бы его доставить в эту теплицу как можно скорее. Думаю, он мог бы нам что-то рассказать про тот вечер. «Мне кажется, он что-то знает». «Или же он был для нее своим человеком, который арендовал ей свой диван, понимаете?» «Противно об этом говорить, но проверить нужно. Она же не могла провалиться сквозь землю. Охранники — быстрые ребята. Просто им и в голову не пришло, что она могла спрятаться от них в теплице». Корнилов обещал прислать группу экспертов, а Юля на глазах у изумленного Патрика принялась ворошить постель, рыться на книжной полке с дешевыми детективами, чтивом, убивающим время таких вот сторожей, медсестер, дежурных. Вот, нашла, смотри сам. Она подняла с простыни, оказавшейся под зеленым одеялом, длинный светлый волос. Ты понимаешь, что она здесь была? Ольга, у этих стариков, ну зачем? Она лежала в этой постели. Юля деловито достала из кармана куртки полиэтиленовый пакет и аккуратно поместила туда волос. Затем нашелся еще один такой же. Но настоящей находкой Юля сочла красный крохотный атласный бантик, подобный пришивают к женскому белью в качестве украшения. Она обнаружила его в складках простыни уже возле самой стены. «Это победа. Она тут была. Теперь, когда у меня два волоса, я уверена, что они принадлежали Оле». «Я же видел эту девушку в морге. У нее длинные светлые волосы». В маленькой подсобке, заменявшей кухню, в банке из-под кофе были обнаружены презервативы. Теперь следовало узнать, кому из двух сторожей они принадлежали. Вернулся Михаил Александрович, принес пакет с бутербродами. А вот и сдача. «Михаил Александрович, сядьте, нам надо поговорить».